После допроса он до вторых петухов читал Некрасова. Сначала «Медвежью охоту», вдумываясь в разглагольствование князя Ваехотского о человечьем житье-бытье, а потом начал большую поэму «Кому на Руси жить хорошо». Читал, думал, негодовал. Получалось в поэме, что именно «русским людям», И горько, и тяжко жить в родной стороне. А когда все-таки задремал под самый рассвет, пришел дежурный и велел собираться с вещами. — Куда? — совсем не к делу, — спросил Миронов от изумления. — Из войсковой гауптвахты обычно никуда не отправляли, водили разве что на суд. — Там скажут. — односложно, — сказал дежурный. В приемной комнате посоветовали побриться и ждать начальника. Войсковой старшина Жиров, на удивление трезвый, отослал дежурного из комнаты и, достав мундир Миронова из шкафа, встряхнул так, что звякнули медали, кинул на плечи арестованному. — Надевай, — сказал Жиров и как-то потерянно усмехнулся в завявшие усы. «Надевай и убирайся к черту!» Миронов стоял перед ним, чуть разведя руки в стороны, не совсем понимая происходящего, а Жиров объяснил. «Войсковой атаман распорядился. Сам его высокопревосходительство князь Адоевский Маслов». Жиров относил себя к натурам демократичным, поэтому опустил приставку их сиятельства и усмехнулся, так будто все это он, Жиров, мог предполагать и заранее. — Чего глаза уставил ваше благородие? — Не моя же придумка. Есть бумага с печатями. Миронов поверил, что Жиров не шутит, и пошел из приемной. Войсковой старшина проводил его через двор, а за калиткой вдруг взял под локоть и зашептал хрипло, таясь ближних стен и самого неба над новочеркасскими холмами. — У меня друзья в канцелярии атамана. Они бумагу читали из станицы. — Понимаешь, станичники твои, такие же отпетые, как и ты. Окружного и станичного атаманов окаянные посадили силой в кутузку и обещают не выпускать, пока Миронова де своими глазами не увидит дома целым и невредимым. — По всему вашему округу бунт, а войсковой будто бы пошумел-пошумел, а потом подумал да и велел выпустить Миронова домой. Негоже в такое время посылать туда воинские части для усмирения. Как-никак, область войска Донского. Видал, какие пироги. Езжай, в общем, да и поскорее. Пожалей своих атаманов, бестия. Напоследок добавил уже просительно. Мой совет под Исаул, надо бы утихнуть и станицу успокоить. Бед не миновать. Одно прошло, другое сошло с рук, а третье не пройдет. «Прощайте», — сказал Миронов коротко. «Поклон от меня полковнику Сиволобову!» На вторые сутки к вечеру он подъезжал знакомой дорогой к станичной переправе. Из-за белых меловых отрогов на той стороне Дона находила гроза. Весь край неба занимала черная наволочь с непроглядной сумрачной глубиной в серединном скоплении и рваными седыми закрайками, похожими на клочья серой овчины вешники. А в перехват ей били низкие веерные сполохи закатного солнца и золотили над здешней луговой стороной малое, высоко летящее, бело-жемчужное облачко которая по неведомым законам мировых коловращений стремительно приближалась к тучевой громаде. «Глядите, ваше благородие!» — указал кнутовищем вперед и над собою попутный казак, одновременно поторапливая лошадь вожжами. «Чего же это ему нужно? Другие облака по сторонам тоже вроде в ту сторону отплывают». А тут такая планида у него, что, значит, вихрем захватила и затягивает в самую грозу. Отчет того карусель! Успеем ли до грозы-то переправиться? Миронов полулежал на охапке вялой травы, подкошенной еще утром где-то под арчединской при спуске в займище облокотясь на дрожащую от работы колес наклеску и молча следил за высокой небесной игрой грозовых сил. Вот малое осиянное солнцем облачко развернулось в неведомом водовороте, коснулось перламутровым за крайком синей тучевой глыбы, и в раз померкло пространство, невидимое крысало ударило о небесный кремень, Изломистая искрящаяся молния резанула сквозь аспидную тьму тучи и, разбрызгивая искры, вонзилась в горную макушку. И тут неспешно, со старческого ворчания, начал нарождаться под над всем противоположным взгорьем затяжной громовой раскат. Потом ударило страшно, будто за станицей треснула и осыпалась в раскол гора-пирамида. А облачко высекло яростный, громотворящий огонь из недр темной тучи и сгорело, смешалось с овчинно-серыми рваными краями и круговращением тьмы. Ветер теперь дул только в одном направлении — с гор. Опаивая луга речной и дождевой влагой, запахом остывающих под вечер песков, тленом подсыхающих на илистом бережку ракушек и рыбий чешуи. Как и в прошлый раз, паром стоял у сдешнего понизового берега. Но сидельцев и пристава не было, только один перевозчик, дед Евлампии ждал на борту свесив ноги в разбитых чириках и белых шестяных чулках, опасливо оглядывался на тучу. А увидя под воду, он вскочил словно по тревоге, кинул свой ленялый картуз с красным околышем на конец, приготовленного к этому случаю шеста, и, подняв его вроде походного бунчука, начал, размахивая, сигналить на тот берег. И Георгиевский крестик болтался в на его выношенном до ветхости зипуне. Когда упиравшуюся лошадь ввели на палубу, Миронов посмотрел через дон и понял, к чему дед сигналил на ту сторону. Весь противоположный берег под горой запружали станишники, и верхов еще сбегали другие. А на воде, встреч парому, с веселым смехом и криками грибцов отплывали десятки легких баркасов и челноков-долбушек. Дед Евлампий поплевал на ладони, натянул рваные рукавицы и, сказав с Богом, схватился за трос. Помогали Миронов и попутный казак. Паром скоро вынесло на стержневую быстрину. «Видал?» — с придыханием, с азартом говорил дед, то кивая на тот берег, то оборачивая к Миронову лицо. «Народа-то! Видал, что деется? Не то слава, не то погибель твоя, Филя. Попервам-то слава, а опосля завсегда погибель, прости меня, грешного. И не обижайся, ваше благородие. Жизня она такая, завлекательная стерва». Лодочная флотилия, между тем, уже одолела свою часть пути, окружала паром. На переднем баркасе гребли двое юнцов в студенческих фуражках, а на носовой банке стоял коленями Павел Агеев и что-то кричал сквозь шум ветра, плеск волн и размахивал руками. На нем была красная косоворотка. С того берега станичные ребятишки начали голышом прыгать в воду, Вокруг сеялись первые капли дождя, и какие-то другие мальчики приплясывали, кричали звонко: Дождик, дождик, припусти, мы поедем во кусты, Богу помолиться, Христу поклониться. Дед Евлампий, крестился под ракотание грома, шептал малодушно, чуть не плача: Божьей благодать, Филиппушка, благая весть небеси. А страшно, милый, страшно! Охлёстываемый влажным ветром, миронов стоял на носу парома, сняв фуражку и чуть наморщив лицо от ненасти. Стоял недвижно, как на присяге. А люди кричали ему славу, и там уже начинался митинг. Толпа грудилась вокруг дьякона Бурыкина, сотника Сдобнова и студента Агеева. Соскакивая с парома, миронов поклонился людям и сразу же оказался в центре скопления, поднял руку. Станишники, спасибо вам за мою свободу, погроб не забуду, ни вашей заботы, ни этой великой чести братцы. Не сломят людей, никакие вражьи силы, если мы так вот, объединимся сцепимся рука за руку в круговую за общее дело за свое спасение он известил всех о разгоне государственной думы призвал к единению говорил что-то о долге каждого честного человека стоять до конца за единую и неделимую человеческую правду гражданскую совесть И тут полил дождь, как на пропасть. Миронов оборвал речь на полуслове, разглядел под карнизом паромной сторожки жену и детей. Они все, Стеша, Мария, Валя и Кланя, испуганно смотрели на ревущую под дождем реку. И у Стефаниды было бледно измученное долгим ожиданием и страхом за него какое-то окаменевшее лицо. Время от времени она мимолетно осеняла себя крестом, отводя глаза. Марии, ей было уже пятнадцать лет, поддерживала мать под левую руку, а около них беспечно веселый Никодимка. — Милые вы мои! — хотелось воскликнуть ему. И Миронов, еще раз поклонившись людям, стал протискиваться к семье. Сразу же схватил на руки сына, и Никодим засмеялся, обнял ручонками за шею, прижимаясь к мокрому серебру на отцовской груди. — Папа, я тоже казак, — стыдясь чужих людей, сказал на ухо отцу. — Я тоже буду ездить далеко, а потом приезжать к маме, а? — Казак, казак, чего уж там, — засмеялся Филипп пересили вдруг тугую спазму в горле. «Некуда нам податься больше, сынок, из самого себя не выпрыгнешь». Лицо было мокрое от дождя, поэтому он не стал целовать женой и дочерей, только старался прикрыть их своим телом от ветра и летучих брызг. Девочка-гимназистка, наверное, Машина или Валина подружка, промокшая до костей, Дрожа подбородком, по которому скатывались крупные дождевые капли, держала в поднятой руке маленькую красную косынку. Она ничего не боялась с этим флажком. За ней стояла вся бунтующая усть Медведицкая станица. А за станицей готовый к бунту казачий округ в сорок станиц и хуторов. Они не дали в обиду отца подружки под Исаула Миронова. Не дадут и ее. Миронов поставил сына к ногам матери, расцеловал дочерей, а после обернулся к отчаянной девочке. Забрал ее маленькую, холодную, как ледышка, руку в свою ладонь и опустил вместе с косынкой. — Не надо, накрой лучше головку, простудишься, — сказал он тихо. павел агеев протиснулся с большим брезентовым пологом и начал раскидывать и расправлять его над мироновским семейством. Не надо павел крикни чтобы расходились этот дождь надолго И надо сказать казакам чтобы выпустили атаманов пока не прислали жандармов в новочеркасский переполох Я уже послал казаков кивнул радостно напряженная геев уговор дороже денег. Как тебя, Филипп Кузьмич, на той стороне увидали, так и послали освобождать их чертей. Каша заваривается, как видно, густая, — вздохнул Миронов, выводя семью из толпы, правя к своей улице. Дождь хлестал обильно по сникшим садам и соломенным крышам, гудел на железных кровлях, надолго обложив станицу.